57. Год 3032. Дид подождал, пока женщина отступит на шаг, замахнувшись ножом. Блокировав удар, он шагнул вперед и вонзил клинок ей в грудь. Она упала, оцарапав ногтями его лицо. Он стоял над ней, глядя, как она умирает. Его удар был единственным, который он когда-либо нанес сам. Это была первая смерть от его руки с тех пор, как убил старика в пещере. Никакого удовлетворения или радости он не ощущал. Он не чувствовал вообще ничего, что удивило его лишь на мгновение. Он никогда не приходил в восторг при мысли об исполнении планов отца. Что дальше? Возмездие норбанов почти свершилось. Долг, считай, выплачен. Последний акт под руководством Майкла прошел без его участия. Теперь бы избежать флотилий, которая сейчас пролетела мимо крепости, преследуя его рейдерские корабли. Не оставалось ничего, кроме банальности связанных с руководством семейством Норбан. С каждым днем он чувствовал все большее отвращение. Ему никогда не хотелось становиться главой. Во власти, которую давало это положение, он больше не нуждался. А без Рхафу, возможно, он вообще не удержится на этом посту. дит шагал по железной крепости, словно задумчивый призрак, молча бродящий среди могил. Задержавшись в кабинете штормом, он медленно перебрал вещи своего врага. Дид ощутил некое духовное родство, чувство родственное ему одиночество. Этот человек не был ему полностью чужд. Он настолько же не гармонировал с человечеством, как его враг, с собственным народом. На уровне ангаров Дит нашел несколько неповрежденных, готовых к вылету одноместных кораблей. Медленных, но способных путешествовать неограниченно долго, получая энергию из самой Вселенной. При наличии времени на них можно было летать вечно. Позвав оставшегося капитана рейдеров, Дит дал ему письмо для своего двоюродного брата Тааке, котором тот назначался исполняющим обязанности главы семьи до его возвращения. Капитан взглянул на письмо. «А вы где будете, господин?» Собираясь отправиться в паломничество». «Господин?» «Давай лети», — отмахнулся Дит. «Пока они не пристали кого-нибудь посмотреть, как тут дела». Все еще до конца не зная, что ему делать, Дид поднялся на борт выбранного корабля. Большого и медленного, лишь иногда использовавшегося для малозначительных операций. На нем имелись медицинские капсулы и криогенные камеры, но не было межзвездной связи. Даже «Легион» не мог себе позволить подобную роскошь на всех кораблях. Капитан улетел. Гид еще несколько часов бродил по руинам дома врага, думая, может, так же бродили Борис Шторм и Тадеус Уолтерс по развалинам станции Норбанов. Наконец он отправился в космос сам, устремившись через гиперпространство к центру галактики. У него не было намерений забираться столь далеко. Просто лететь пока не найдет хоть какое-то взаимопонимание с самим собой. И его путь лежал через центральную территорию Уланта, И времени, на которое он вышел из гиперпространства, вполне хватило, чтобы узнать новости о случившемся на Черномире. Поверить в это было трудно. Похоже, он потерпел неудачу. В отсутствии Архафу, который мог бы на него надавить, ему было все равно. Казалось, ничто больше не имеет значения. Попросив прощения у призрака отца, он перевел двигатели в автоматический режим и закрылся в криогенной камере. Когда-нибудь двигатель откажет, и он вывалится в обычное пространство. Тогда он пробудится и увидит совершенно новую вселенную. Или, возможно, корабль пройдет через сердцевину звезды, где напряженность поля столь велика, что корабль вышвырнет из гиперпространства. Или ему было все равно. И наплевать, останется ли он в живых.